Глава 13. Все разбойники уставились на сумму обещанной награды, которая была написана на плакате. Затем все повернули головы в сторону Флина, глядя на него с неподдельным интересом. Это он. Всё верно, сказал один из разбойников. Грена, сходи поищи гвардейцев. С такой наградой я смогу купить себе новый крюк. Облизываясь, произнёс однорукий разбойник: "Барман сгрёб Флина. Мне очень нужны эти деньги", сообщил он. "А как же я?" перебил ещё один. "Я на мели". Тут же завязалась настоящая драка с бьющимися бутылками и пролетающими над головой стульями. Каждый тянул Флина на себя. Перепуганные Паскаль и Рапунцель пригнулись и сжались в комочек. Пожалуйста, завопил Флин из-под кучи малы. Давайте всё решим. Но ответом ему служили только крики, рыки и ворчание. Рапунцель попыталась помочь ему. Она подняла свою сковородку и громко сказала: Эм, простите, грабители! Джентльмены, прошу вас! взмолился Флин. Одна его рука была выкручена за спину, а колено придавило столом. Могу ли я получить обратно своего проводника? крикнула Рапунцель. Она даже ткнула сковородкой в одного из разбойников. Остановитесь, пожалуйста, остановитесь. Но ничего не изменилось. Рапунцель осмотрелась, увидела большой стол и запрыгнула на него. Время действовать. Она ударила сковородкой по гигантскому котлу, свисавшему с потолка. Донг. Затем она крикнула со всей силы: "Оставьте его в покое!" На секунду в таверне повисла абсолютная тишина. Все разбойники замерли и посмотрели на девушку. Рапунцель сделала глубокий вдох. "Хорошо", обратилась она к бешеной толпе. Я не знаю, где я, и он мне нужен, потому что он должен отвезти меня посмотреть на фонарики. Я об этом всю жизнь мечтала. У вас что, совсем человечности нет? взмолилась она. У вас что, никогда не было мечты? Флин поёжился. Мечта? Она вправду хотела поговорить о мечтах с этим сбродом? Его сердце замерло. Нет, в конце концов ему точно сломают его замечательный нос. Разбойник с крюком вместо руки, с угрожающим видом двинулся к девушке. Рапунцель застыла. Когда-то у меня была мечта. Неожиданно мягко произнёс бандит. Он отбросил свой топор и сообщил, что мечтал стать пианистом. и в ту же секунду плюхнулся за маленькое пианино в углу и принялся играть. Крепкий разбойник, весь покрытый синяками и шишками, воспользовался ситуацией, чтобы рассказать Рапунцель и о своей мечте. Он вручил ей цветок. «Он так хотел кого-нибудь полюбить!» Рапунцель погладила его по руке. Флину становилось всё интереснее. «Да что такое с этой девушкой?» Он наблюдал, как разбойники расстрогались и рыдая рассказывают Рапунцель о своих мечтах. Они признавались, что хотели быть кем угодно, начиная с садовников и заканчивая танцорами балета. Всё это время верный хомяк Леон Паскаль был настороже и сидел на плече хозяйки. Он не верил своим глазам, но казалось, что Рапунцель всем тут очень нравится. К сожалению, за стенами таверны Тем временем творились ужасные вещи. Матушка Готель выследила Рапунцель и Флина, обнаружив их в сладком утёнке. Она заглянула в окошко и остолбенела. Рапунцель веселилась с этими разбойниками. Матушка Готель почувствовала, как рушится её мир. Без запертой в башне Рапунцель, без её волшебных волос, Жизнь матушки Готель вскорь оборвётся. Без них она стала очень быстро стареть. Она должна что-то сделать, чтобы остановить это. Толпа внутри наконец-то повернулась к Флину Райдеру. А что насчёт тебя? спросил разбойник с крюком вместо руки. О чём ты мечтаешь? Отчаянно надеясь, что такого ответа будет достаточно, Флин сказал, что хочет жить на собственном острове. Разбойники одобрительно взревели, подкидывая Флина в воздух. У меня тоже есть одна мечта, крикнула Рапунцель. Она знала, что может доверить свою мечту этим людям. Я больше всего на свете хочу увидеть светящиеся фонарики. Она рассказала, как это, к её удивлению, восхитительно оказаться вне башни. Она узнавала всё больше с каждой минутой. Ей нравились места, что она видела, звуки, что она слышала, и люди, которых она встречала. Разбойники разразились одобрительными криками. Снаружи Матушка Гот или за всех силы сдерживала себя, подглядывая в окно. Ей нужно было сосредоточиться на создании плана, который позволил бы вернуть Рапунцель в башню. Заслышав за спиной какой-то звук, она быстро спряталась в тень. Отряд разгневанных гвардейцев пронёсся мимо неё и ворвался прямо в сладкие утёнок.